Глава двенадцатая. Макс. Я видел, как расширяются ее глаза, и недоверие ко мне разливается в них. Ах ты, старый сукин сын! Решил так мне насолить? Приперся под крылышко когда дочурке, как Герман тебя прижал? Когда я увидел его рожу за стеклом своей новой квартиры, то сначала не поверил собственным глазам. Снова предстоит серьезный разговор с Олегом. Как он здесь оказался, мать его? Портить мне все уже стало входить у него в привычку. Меня бесконечно раздражало его манера вести себя, как царь всея Руси. Хотя его времена давно прошли, но гадить он все еще умел виртуозно. Вот и теперь передо мной стояла хрупкая девушка, которая в очередной раз решила, что я ее обманываю. И это сразу после того, как я уверял ее в обратном. Черт! В моих планах вообще не было посвящать ее в происходящее. Она носит моего ребенка, ее дело по врачам ходить да за здоровьем следить. Но теперь, глядя в эти серые глаза... Точнее, это они смотрели на меня с немым укором. Мысленно я вылил на ее папашу ведро помоев. Создавалось впечатление, что эти самоуверенные мужики родом из девяностых просто пропитаны подставами. Я аккуратно взял свою девочку за локоть и посадил в удобное кресло. Выложил на стол два сочных хачапури. «Этот анзор ничего». Маша мне по секрету намекнула, что Мира всю беременность не может нормально есть из-за токсикоза, и раз кто-то смог ее накормить, то его надо боготворить и восхвалять, попутно подкидывая денег. Что я, собственно, и сделал. Ну, раз уж вы решили поиграть в заботливого папочку правдолюба, то прошу, начинайте рассказывать, а мы пока позавтракаем. Да, дорогая? Она гневно сверкнула в мою сторону глазами, но запахи явно ее задобрили. Я слышал урчание ее живота и видел этот голодный блеск глаз. Желание поесть, пока побеждало желание меня снова выбесить. «А мне завтрак не полагается, что ли?» Тут уж я с удовольствием ехидно ухмыльнулся. «Нет, питайтесь сегодня пищей духовной. Пока есть такая возможность, и мы не выставили вас за дверь». «Вы там что-то рассказать хотели?» «Советую начать с того, откуда такие деньги и как они оказались у Витюши». «Мир оживала, сосредоточенная из принципа «не глядя в мою сторону».» Маленький задранный подбородок, каштановые кудряшки. Мне не хватало ее рыжей дерзости. Надеюсь, она сможет вернуть свою естественность. Иларион же скривился. Ему явно было не по душе, что я командую. Но тут он ничего поделать не мог. Я с самого начала так поставил наше общение. Он нас консультировал, а мы за это обеспечивали его безопасность в России. Правда, мне до сих пор непонятно, какого хрена он приперся, в то время как должен был сидеть в Италии. — Ты, щенок, ты думаешь, что можешь меня напугать? «Мы не у тебя дома, и не тебе решать, что и когда мне делать, и уж тем более не тебе мне указывать, что говорить». Он начал распаляться, что не было мне на руку. В гневе он не только терял лицо, но и становился истеричным и несдержанным. Моей девочки такие волнения ни к чему, но она считала иначе. Мира промокнула губы салфеткой и отодвинула пустую тарелку. И когда только успела, затем подняла спокойные глаза на отца. Я снова ее недооценил. «Дорогой папочка!» «Мне надоело, что ты так себя ведёшь». «Не думала, что скажу это, но я согласна с Максимом». Она кинула в мою сторону более чем красноречивый взгляд, который так и вопил, чтобы я не обольщался. «Да я и не собирался себе дороже». «Ты сейчас или ответишь на мои вопросы, или пойдёшь сотрудничать с ними дальше». Она кивнула в мою сторону. «Мне нужна вся информация, что у тебя есть. Но пока я хочу знать, чьи деньги замешаны, кто кредиторы, какое отношение к этому имеешь ты». «И зачем ты вернулся в Россию?» «Судя по загару, ты все это время отсиживался на пляже где-нибудь в Италии?» Ее отец посмотрел почему-то на меня. Я вместо ответа пожал плечами. «Раз уж ситуация вышла из-под контроля, посмотрим, какую пользу я смогу из этого извлечь. Особенно с учетом того, что поговорить с Вознесенским и правда не мешало. Пока мы играли в гляделки, моя девочка совершила набег на холодильник, и перед ней уже красовалась огромная миска с салатом. Очевидно, что мясным с умопомрачительным ароматом копченой паприки. Мой ребенок начинал меня пугать своими специфическими вкусами. Она вопросительно посмотрела на отца и явно назло ему принялась методично уничтожать свое блюдо. Мы ждали, когда Эларион наконец-то соберется с мыслями. Несмотря на то, что часть истории я знал, было интересно послушать его версию для любимой дочки. Наконец он уселся в кресло напротив мира и начал. В 90-х очень многие предприятия приватизировали недвижимость. Мы с двумя моими тогдашними товарищами сорвали особо крупный Куш, один из самых крупных сталепрокатных заводов, производящих проводниковую продукцию. Их провода ценились во всем мире, он входил в тройку самых крупных. Он рассказывал это сухо, безэмоционально. Ну да, подумаешь, многомиллиардные обороты и десятки тысяч рабочих мест. Я понимала, о каком заводе идет речь, на нем когда-то начинал и мой отец. Там же он познакомился с молодой очаровательной выпускницей кулинарного техникума, моей матерью. Мы втроем его приватизировали, разделили и распродали по частям. Бабок было так много, что нам следовало быть крайне осторожными. Первой задачей стало спрятать эти деньги, да так, чтобы никто не мог докопаться до них и их природы. Вот тогда-то мы и познакомились с Сергеем. Он бросил взгляд в мою сторону. Напротив него на меня сначала непонимающе смотрела Мира. Постепенно в ее взгляде начинало проступать понимание. «Да, девочка, мы с тобой оказались повязаны задолго до той встречи в подворотне». Не получив должного внимания, Эларион продолжил. Сергей работал на заводе одним из смотрящих и сразу же понял, что к чему. Он больше всего на свете желал войти в долю, делал всю грязную работу, искал самых выгодных покупателей, подворовывал, конечно, но незаметно и ненаглее. Теперь Мира смотрела все время на меня, и этот взгляд серебристых глаз пробирал меня до мурашек, словно она сканировала меня, влезая в саму суть. Ну, а когда мы закончили распил, Сергей предложил сделать его смотрящим за общаком, который мы поделили на три части. Каждый из нас имел доступ к своим деньгам, но такую сумму и за всю жизнь не потратишь. Кроме того, мы договорились, что брать оттуда будем разумно, не привлекая лишнего внимания. Он встал и начал готовить себе очередную чашку кофе. Вместе с кружкой вернулся в кресло. Ну, а дальше вы почти в курсе. Сергей погиб и передал информацию о деньгах одному из своих сыновей. Тот оказался кретином и по пьяни разболтал это какому-то идиоту. Тот же продал эту информацию многоуважаемому, он сделал шутовской поклон в мою сторону, господину Трофимову. А уже господин Трофимов упустил ее, и информация попала к Толику, который эти денежки успешно нарезал, обвинив в этом меня. Закончив свою историю, он хмуро посмотрел на меня. «Ну да, это не я проворонил свой миллиард зелени или сколько там оставалось у него». Я всего лишь чуть не отправился на тот свет в попытке сберечь информацию. Если бы тогда я знал, для кого она... Но в тот вечер никто еще ничего толком не знал. Мира сидела в задумчивости. «Ты мало сказала о тех, чьи еще деньги лежали в вашем так называемом общаке?» Последнее слово она произнесла пренебрежительно, словно не хотела испачкаться. «Ну а что ты думала, девочка? Раз решила окунуться поглубже, то придется намочить ножки? И дай бог, если только ножки. Что там рассказывать?» Я и мои 800 миллионов остатка. Василий, царство ему небесное, и его почти миллиард. Я так понимаю, наш новый друг стал обладателем его наследства?» Он вопросительно вздернул бровь и посмотрел на меня. В ответ я молча кивнул. Я сам точно не знал подробностей, но раз третий участник распила жив, то деньги этого Василия теперь принадлежат Герману. «Ну и Лёлик, он же армейский товарищ Толика». Иларион поморщился. Иванов Леонид Владимирович, контуженный майор в отставке. Опасный и самый непредсказуемый из всех. Скорее всего, твой муженек сейчас в его подвалах. Он, знаешь ли, немного повернут на заговорах и конспирации. С полнейшим безразличием отец мира закончил и эту часть истории. В принципе, я знал практически все, о чем он рассказал. Для меня не прозвучала информация, ставшая бы неожиданностью. Если честно, то просто беспредел какой-то. Ну и разбирались бы между собой. Причем здесь я. «Причем здесь Максим?» Она указала в мою сторону рукой. «Мне совершенно непонятно, почему подобные разборки возможны в наше время», ее отец усмехнулся. «Дорогая моя дочь, ты слишком наивна для своего возраста. Люлик, благодаря своему закадычному другу, думает, что я сейчас, как курица-наседка, на сижу почти на трех миллиардах. Ему совершенно плевать, как их вернуть. Я в Италии почти полгода с яхты не сходил. Он гонял меня по всему Средиземному морю». Про себя я подумал, что это прям трагедия – полгода в море развлекаться и загорать на собственной яхте с личным поваром и проститутками. Но Мире таких подробностей знать не стоит. Как только он от меня отстал, я сразу понял, что он сменил объект. Иларион кивнул в сторону Мира, и она нахмурилась. А тут еще и бонус какой его ждет. Снова кивок в сторону живота, который она неосознанно прикрыла руками. «Прямо комбо?» Он невесело рассмеялся. А я-то думал, что заставило его слезть со своей плавучей крепости. Значит, просто появилась такая возможность. В общем, несмотря на твоё отношение ко мне, я не желаю, чтобы ты стала объектом торговли. Всё-таки ты мне дочь, хоть и не путёвая. Её глаза загорелись. Судя по всему, девочка начинала злиться. И я мог её понять. Тоже мне папаша. Сидел бы лучше на своей яхте, а тот только травит этого самого Лёлика. Спасибо за беспокойство. Прямо ощущала твою любовь и поддержку все последние семь месяцев. Ядом в её голосе можно было свалить слона. «А почему бы тебе, раз ты так переживаешь за меня, просто не прийти к нему и не сдать крёстного, рассказать ему всю правду?» Иларион зашёлся в громогласном хохоте. «Ты сейчас серьёзно?» Из его глаз брызнули слёзы. «Сказать Лёлику, что его лучший армейский друг, вытащивший его с поля боя на себе, врёт ему?» А старый лис, который был против его участия в распиле и хотел забрать его деньги, устроив покушение, говорит правду, и он зашелся в очередном приступе смеха. А вот это было интереснее. А с этого места я бы попросил поподробнее. Утирая слезы, Вознесенский бросил на меня насмешливый взгляд. Да что там рассказывать, обычное дело. Лет двадцать назад он со своим другом решил, что может заставить меня плясать под их дудку, что я сделаю все, что они захотят, если мне ограничить доступ к деньгам. «Даже отца твоего смогли убедить им помочь». Он скривился. «Все мы проходимцы, и я ни о чем не жалею, кроме того, что не дожал одну из этих крыс». Я напрягся. «Одну из крыс?» «И если Лёлик жив?» Я встал. «Не хотите ли вы сказать, что одна из дожатых крыс – мой отец?» И снова меня встретил этот безразличный взгляд. Снова в нем не было ни капли человеческого, лишь холодный расчет. Холодный расчет на месть, прибыль. А перед моими глазами стояли двери ресторана и тишина за ними, зареванный джаванни и пустота, пустота, которая поселилась в сердце столько лет назад, потому что один урод, который участвовал в моем появлении на свет, решил, что может сесть за руль пьяным. Теперь же перед моими глазами сидел еще один урод, который решил, что вправе вершить человеческие судьбы, что спустя столько лет может отнять жизнь у неудобного человека, не думая о том, что он может ехать в машине не один. «Ах ты, мразь!» Я подлетел к нему и прямым ударом в нос повалил на кафельный пол. Из его носа тут же брызнула кровь. Я принялся бить его без разбора. «Тварь! Она ехала с ним в той машине! Моя мать была с ним в той машине! Ты убил не только его, ты убил мою мать!» Сквозь пелену гнева я не разбирал абсолютно ничего. Все эти годы я думал, что ненавижу отца, ненавижу брата. Но только сейчас я осознал, что такое неконтролируемая и бешеная ярость. Отвлек меня женский крик, а затем мне в лицо прилетел фонтан ледяной воды. Я остановился и отпустил свою жертву, которая еле трепыхалась в моих руках. Напротив меня кричала Мира. В ее руках был шланг из крана, из которого в меня била ледяная вода. Я посмотрел на ее лицо, ее губы, потом смог различать слова. Рыдая, она умоляла. «Максим, пожалуйста, хватит! Пожалуйста, прекрати, я тебя прошу!» «Не надо, не надо так!» ты же убьёшь его, он же не стоит этого, абсолютно не стоит». Она поняла, что я слушаю её, выронила шланг и рванулась ко мне. Стремительным движением она впилась мне в губы. Я обнял её, такую нежную, дрожащую. Через ткань её рубашки и своей футболки я почувствовал, как пинается мой ребёнок. Это окончательно позволило мне прийти в себя. Я опустил руки ей на спину, аккуратно сжал в объятиях любимую женщину и погладил по голове. «Прости, любимая, прости меня». «Только успокойся, ладно? Нам еще к врачу сегодня. Ты же покажешь мне нашего малыша? Скажешь, кто сидит в твоем животике?» Она на секунду отстранилась и, глядя мне прямо в глаза, прошептала. «Сын Трофимов. У тебя будет сын».